Часть вторая. Хелен. Глава 37. Я подумала, учителя решат, что в этом году после всего, что случилось, у меня не хватит наглости прийти на вечеринку в честь окончания учебного года. И именно поэтому решила пойти. Все знают, на что похожи эти вечеринки. Рассадник сплетен. И в этом году понятное дело. «Будут сплетничать о мисс Диксон и о Ральфе, а значит, косвенно обо мне. Пойти или не пойти?» Для меня это был вопрос чести. Я посещала все школьные мероприятия и имела репутацию активного родителя, готового всегда прийти на помощь. К тому же я читала с детьми. Беа, обычно избегавшая подобных мероприятий, согласилась пойти со мной хотя бы на час, чтобы поддержать морально. Мы договорились о стратегии. Приходим поздно, уходим рано. Мы встретились на стоянке и пошли в паб. Бея держалась рядом, пока мы пробирались сквозь толпу завсегдатаев к банкетному залу в дальней части помещения. «Ты в порядке?» — в сотый раз спросила меня Бея. Мне снова удалось улыбнуться. «В полном». «Немного выпьем?» — прошептала она, собираясь с духом. И дело сделано. У входа я задержалась, чтобы оглядеться. Собравшиеся разделились на группки, неподалеку от столов, на которых были расставлены подносы с дешевыми бутербродами, чипсами и сосисками, пучковались родители. Нетрудно догадаться, что все разговоры сводились к работе и планам на летние каникулы. Учителя, отдав долг светской беседе с родителями, расположились в другом конце зала, ближе к барной стойке. Я одобрительно похлопала Беа по плечу, когда она, махнув рукой одной из знакомых мамочек, вознамерилась присоединиться к родителям, а сама направилась к стайке учителей. Ради Анны я старалась общаться с ними как можно чаще, именно поэтому я и стала волонтером. Мне как-то само собой удавалось нарушать ожидания других в отношении меня. Если кто-то и думал, что меня можно смутить, и унизить намёками на связь между мисс Диксон и моим мужем, то я была полна решимости доказать обратное. Прихватив с барной стойки стакан апельсинового сока, я подошла к знакомым учителям. Улыбаясь, они подвинулись, освобождая мне место. «До сих пор не могу поверить», — говорила раскрасневшаяся миссис Прайер, «но она уже какое-то время вела себя странно, не находите?» «На грани. Я ведь так и сказала, помните?» Она многозначительно посмотрела на мисс Эбботт. «Ты же вроде даже поговорила с ней?» Я мысленно простонала. Разговор ожидаемо шел о мисс Диксон. «Интересно, сколько я выдержу?» «Она очень замкнутый человек», — кивнула мисс Эбботт и уставилась в свой бокал с белым вином. Я как-то попыталась расспросить её, интересуясь, всё ли у неё в порядке. И у меня сложилось впечатление, что она совсем не хочет делиться своими проблемами. Говорят, она уже несколько недель сидела на снотворном, вмешалась мисс Фрай. Кто же не знает, что в этом случае необходимо воздерживаться от алкоголя. По-видимому, в этом и кроется основная причина. Разве можно мешать вино и снотворное? Ей еще повезло, что выжила. Со скорбным видом покачала головой мисс Эббот. Я слышала, что это смертельно опасно. Миссис Прайер понизила голос. Джейн сказала, что ей промывали желудок. Представляете? И как у нее дела? Есть новости? Поинтересовалась я. Учителя повернулись ко мне, напуская на себя почти официальный вид. Из больницы уже выписали, ответила мисс Эббот. А это уже хорошо. Ещё рано делать прогнозы, но по словам врачей, вряд ли есть какие-то необратимые последствия. Она выглядела смущённой. По-моему, в школу она вернётся не скоро. Если вообще вернётся. Как думаете? спросила мисс Фрай. До конца этого семестра определённо нет высказалась миссис Прайер. «Осталось несколько дней. Что касается следующего года, она многозначительно пожала плечами. Говорят, ей какое-то время будет нужна поддержка», заметила мисс Эбботт, обращаясь ко мне. «Ну, вы понимаете, помощь психолога». Она помолчала, словно подыскивая, «Что бы такого жизнерадостного можно добавить?» Когда её выписали из больницы, Джейн послала ей от всех нас цветы. Наконец, произнесла она. Мисс Фрай поморщилась. «Вообще-то, надо бы навестить её». Они как-то подозрительно переглянулись. Похоже, добровольцев навещать мисс Диксон не нашлось. «Я вот что подумала. А у неё не было... как бы потактичнее выразиться». «Проблем с алкоголем», — вмешалась миссис Прайер. «Вы же понимаете, мы все время от времени любим немного выпить, расслабиться, так сказать. Но я помню, как однажды она опоздала и объяснила это тем, что проспала, а сама была такая бледная, и руки...» Она показала, как дрожали ее руки. Сказала, что простудилась. «Но кто знает, какова была реальная причина». «Ой, да здесь может быть всё, что угодно», ответила мисс Эбботт уже более доброжелательно. Миссис Прайер повернулась к мисс Фрай. «Помнишь, ты рассказывала о её странном поведении, когда после исчезновения мистера Уилсона в школу пришли полицейские?» Мисс Фрай бросила на неё предостерегающий взгляд, напоминая, чтобы та не болтала слишком много. «Я села поудобнее. Разговор зашёл о моём муже». «Простите, я не хотела причинить вам боль», — почти скороговоркой произнесла миссис Прайер. «Просто это так ужасно. Одно несчастье за другим». Она сделала паузу, пытаясь понять мое молчание. «Вы, наверное, думаете, что мы черствые?» «Вовсе нет», — солгала я. Я уже много раз слышала их разговоры. «А мисс Фрай и миссис Прайер, когда я бывала в школе, исподволь наблюдали за мной». Лора всегда была тёмной лошадкой, но случившееся заставляет задуматься. Сам факт, что можно работать с кем-то бок о бок каждый день и не иметь ни малейшего представления, что на самом деле происходит с человеком. Мисс Эббот заметила, что к столику направляется мамочка её ученика и встала поговорить с ней. Как только она ушла, миссис Прайер, понизив голос, сообщила. «Никакой это не ни несчастный случай, можете даже не сомневаться. Так много таблеток, да ещё и с вином». «Она оставила машину открытой», — сказала мисс Фрай. «Слышите? Мне Джейн рассказала. На стоянке стёкла опущены и всё такое. Это тоже кое-что говорит о её душевном состоянии. Ведь так...» «Ну, это не значит, что она собиралась лишить себя жизни». «Просто она явно была не в себе», — заметила я. «Звала на помощь?» Миссис Прайер помолчала, глядя на мисс Фрай. «Допустим. Но спрашивается, зачем ехать в такую даль на пляж, если хочешь, чтобы тебя нашли?» Мисс Фрай многозначительно округлила глаза, а затем сама любезность повернулась ко мне. «А вы-то, миссис Уилсон, как поживаете?» «Ваша Анна — такая милая девчушка и учится хорошо». Заставив себя не отводить взгляда, я кивнула. «Благодарю. Я очень горжусь ею. Ральф тоже гордился». Воспользовавшись случаем, миссис Прайер оставила нас и направилась к барной стойке. «Мы все очень сожалеем о том, что произошло», — медовым голосом пропела мисс Фрай. Так мило с вашей стороны. Я задумчиво покачала головой. Зная, какие сплетницы эти тётки, несколько осторожных слов сейчас могут быть полезными. Моя Анна просто в восторге от школы. Она будет скучать по ней в следующем году. Мисс Фрай тут же навострила уши. «Уезжаете?» Я грустно улыбнулась. «Это непростое решение, но, по-моему, так будет лучше». «Я всё ещё изучаю варианты. У нас обеих слишком много воспоминаний. Уверена, вы меня понимаете». Она кивнула. «Ой, мы, конечно, будем скучать по Анне. И по вам, миссис Уилсон. Но, разумеется, вам виднее, как лучше поступить». Она посмотрела в сторону бара, где миссис Прайер болтала с молодыми учителями. По её виду, ей не терпелось поделиться новостями. «Выпьете еще?» Она бросила взгляд на мой почти пустой стакан. «Спасибо». Я с трудом выдавила из себя улыбку. «С меня, пожалуй, хватит». Беа была права. Зря мы пошли. Это было уж слишком. Я отправилась на поиски Беа, чтобы сказать ей, что уезжаю, и поцеловать на прощание.